Вторая за умерших. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, правотец отец и братьи наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, представившихся, подашь им, Господи, царствие и причастие твоей бесконечной блаженной жизни. И прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. Здесь также можно, сказав «Помяни, Господи, во царстве Своем души усопших рабов Твоих преснопамятных», назвать имена тех умерших, которых есть желание помянуть. Умершие продолжают жить духовным существом своим и имеют нужду в нашей молитвенной поддержке, нашем ходатайстве за них перед Господом. Да это и обязанность наша – молиться и за живых, и за умерших.